Глава двадцатая Прошло много лет с той поры, как папаша наконец перестал меня отлавливать при очередном побеге из дома. Но до сих пор, услышав безобидную, в общем-то, для всех фразу «кто не спрятался, я не виноват», чувствовал, как мгновенно пропитывалась потом майка от яростного скачка адреналина, властно требующего мгновенно исчезнуть. «Все детство ненавидел чертовы прятки, которые затевались моим «зачинателем» в любой момент и где угодно». «Я прекрасно помнил самый первый раз. Папаша появился в детском саду, когда мне было четыре года. Мужик с жестоким треугольным лицом потребовал у мамы, склонившей голову, забрать щенка на хату, после чего, едко усмехнувшись, плюнул зубочисткой, которая больно уколола меня в ногу». И в этот же день детский сад с его комковатой манной кашей и подобными глобальными проблемами остался в прошлом. Фразу «кто не спрятался, я не виноват» услышал уже буквально через 10 минут, после чего получил смолистой шишкой в лоб. Папаша вел меня короткой дорогой через пустырь. Как раз с этих пряток начался вал издевательств и насмешек, в которых я жил все детство. Шишки шлепали и шлепали меня по голове, склеивая волосы. Я ревел и, ничего не соображая, пытался укрыться за деревьями, камнями, бетонными плитами, но за протяжными «раз, два, три» не успевал. Менялись пустыри и времена года, менялся счет, менялось наказание. Я научился игнорировать беспомощность, отслеживать направления и ощущать угрозу. Но это не пригодилось мне ни разу во взрослой жизни, а вспоминалось всегда с горечью и досадой за потерянное детство. Однако сейчас чувство опасности заставило в мгновение ока вспомнить мои детские прятки. И оно нарастало. Нет ни предупреждений, ни системных сообщений, ни дебафов. Однако в ушах, словно противный папашкин голос, ехидно тянул «Два...». А на травяной лужайке в принципе негде спрятаться, от чего слабеют и подкашиваются ноги. «Стоп, это же игра! Тут совершенно точно укрытий полно!» Я поплевал на пальцы и провел ими по ушам, что почему-то помогло отбросить чувство беспомощности. После чего, словно само собой, прошипелось странное «Писец котенку!». Не дядька. Недоуменный взгляд Кассиди я проигнорировал. Дернул ее за руку и устремился к брошенной караваном телеге, просевшей на сломанную заднюю ось. На ней громоздились обожженные, но целые тюки, показывая, что она единственная, что не перевернулась от взрыва неудачно сбитого огня. Соответственно, вероятность того, что устоит и на этот раз, высока. Я рыбкой нырнул под нее, показывая девушке пример. И едва она калачиком свернулась рядом, одним рывком сорвал остатки тента, опустив его как занавеску до самой земли. Времени сформулировать происходящее внятно у меня не было. Спроси сейчас Лена, что вообще происходит, я бы смог, наверное, по уши накачанной адреналином лишь что-то злобно проорать. Но воистину какая-то часть меня уже все поняла. Поэтому, когда из-за бугра, словно мотоциклисты-гонщики, разом выскочили сразу пять огней, я лишь прижал ладонью дернувшуюся было вскочить девушку и потянул импровизированную занавеску вниз, сокращая видимость до минимальной». Как только опасность стала явной, адреналин сразу перестал зашкаливать. И впрямь человек способен придумать себе куда более страшные страхи, нежели существуют в природе. Рыжая гномка, прижатая к земле моей тяжелой ладонью, помалкивает, но продолжает смотреть вопросительно. Вспомнив, что эти магические чудища не реагировали на разговор, так что, видимо, имеют для слуха другой частотный диапазон, я проговорил. Местные лесовики, похоже, используют более-менее сильные отряды проезжих для решения собственных проблем Скорее всего, сами с этими огненными тварями разобраться не могут Но могут водить туда-сюда, подманивать и влиять, что тут и проделали Мои слова прервал мощный взрыв, грянувший неподалеку Тряпка колыхнулась и на миг приоткрыла придорожную ложбинку Свежие листья на обугленных пнях и корягах, что заново появились от магии эльфов, сдуло огненным валом, как и большую часть новой травы. Однако теплоцветы хоть и вздрогнули, но устояли. От огненного удара над каждым лишь появилась початая полоска жизни. Я приблизил ее и хмыкнул. «Всего 500 единиц, однако устойчивость к огню, похоже, зашкаливает, и на 5% не просела. Вот бы как-нибудь эти цветочки с нашим асбестовым шмотом скрестить». Кассиди запустила мне ладонь в волосы и вновь повернула к дороге, нетерпеливо сказав, «Смотри и объясняй, мудрейший, а то я только дурацкие радуги и вижу». Я послушно посмотрел и сказал «Похоже, тепло новых огненных ударов привлекло и кринки взорвавшегося существа. Они слетелись туда, а теплоцветы защелкали своими цветочными зубами, приобретая статусы сытости и опыленности. И это, похоже, привело огней в неистовую ярость. Над окрестностями раздался многоголосый губной скрежет невидимых врагов, что висели где-то над нами. А на цветочную поляну-ловушку обрушился целый вал вакуумных взрывов. Грохот канонада заглушил все звуки. Огненная волна дунула и в нашу сторону. Тряпка тента под напором горячего воздуха колыхнулась, загибаясь под телегу, затлела. Мы же неподвижно прижались к земле Молясь о том, чтобы не заметили А огненные твари начали носиться кругами Время от времени попадая нам в поле зрения Мы видели, как они с завыванием сплющиваются Порождая в недрах своих морщинистых тел заклинания А потом со звуком стреляющего орудия Изрыгали огненные шары Раз за разом обстреливая одну и ту же площадь Похоже, заклинание это у них не обладало Хоть какими-то ограничениями Кашляли им без паусы замедление. Медленно, но верно, снося жаропрочным цветкам здоровье. Если бы не клубы дыма, окутавшие окрестности, проносящиеся над нами огогни, наверняка бы нас заметили. Их красные агроники однозначно говорили о прямой опасности. И, в общем-то, не факт, что они нас не заметили. Возможно, попросту пара неподвижных гномов для операции спасения икры были не в приоритете. Девушка лежала покрытая копотью, но волосы, распушившиеся от жара, прикрывали ее голову словно шапкой. Так что она, похоже, практически не испытывала от пламенных заряд. Урон. «Я невольно позавидовал. Мне эта макушка с короткими волосами припекала. Хотя...» «Идея!» Я ухватил свою жаропрочную бороду и завернул на голову. Очередной огненный удар полыхнул под телегу, но на этот раз борода показала себя неплохой защитницей. Я, конечно, хорохорился. Удары огней, что доносились до нас волнами огня, были непрямыми. Но и они изрядно припекали даже сквозь асбест, так что регенерация едва успевала отлечивать. Заметив вымученную улыбку Кассиди, что отреагировала на мой маневр с бородой, я скрипнул зубами. Захотелось вообще выдрать чертову бороду да отдать ей для дополнительной защиты. Видно, это отразилось у меня на лице, поскольку девушка вновь старательно улыбнулась, показывая, что все нормально и совсем не жарко. Потом нахмурилась и ткнула в сторону телег. Я глянул и зачертыхался, заметив вновь загоревшиеся борта и колеса транспорта, стоявшего ближе к эпицентру взрывных заклинаний. Я крикнул в ухо гномки, перекрывая непрекращающийся грохот. «Как цветочки сгорят! Думаю, огненные кринки вернутся в мир! Для этого огни тут так и напрягаются! И торопятся, потому что захваченные венчики гаснут! Подождем, когда большая часть их будет освобождаться, да уползем отсюда! Не знаю, чем думал, что остался здесь, не послушавшись интуиции!» Девушка приблизила губы к моему уху и, ловя мгновение затишья, проговорила. «Наверное, думал тем же, чем и наши обозники». Концовка предложения заглушилась грохотом, поэтому девушка допечатала мне сообщение. «Посмотри карту, спешат обратно» метки персонажей отряда, что только что были дружественными зелеными, налились синим цветом. Они выстроились в колонну и быстро двигались в нашу сторону. «Да черт бы их побрал!» — прорычал я. Телеги загорелись, и долбанные скрипты выдали приоритетную команду, позволив игнорировать мой приказ. Девушка посмотрела на меня с отчаянной решительностью. «Теперь не убежать! Нет, я не побегу!» Мне жутко захотелось сгрести ее в охапку, закинуть за плечо и умчаться прочь, как, наверное, всегда делали мои выжившие предки, когда вдруг женщина выставала в стиле «не хочу бросать насиженное место, придумай что-нибудь». И да, плевать на вулкан, наводнение, сотни врагов, плевать на то, что счет идет на мгновение. Тогда есть только один мгновенный выход На плечо, прижать посильнее и прочь во все лопатки, утаскивая самое ценное Однако в игре эти простые инстинкты не пройдут Моя жрица слишком ловка, чтобы я вообще мог удержать ее в руках без ее согласия Да и самому обозников наших бросать никак не хочется Вдруг со стороны бомбардировки раздались мощные шипящие хлопки Сопровождаемые бульканьем огогней, в голосах которых звучали гнев и разочарование. Последние ошметки прогоревшего тента отвалились, и перед нами открылись вдруг ударившие из земли фонтаны воды. Я прищурился, с трудом отлавливая сквозь дым и пар затянувшие окрестности пузыри подсказок. Чтобы не надрывать глотку, пояснение печатал, одновременно обдумывая ситуацию. Каждый очередной огненный удар отбирает у теплоцветов все меньше и меньше здоровья А при 50% жизни вокруг цветочков срабатывает водяная защита, блокирующая еще больше урона К тому же огогни похоже, фонтаны эти водяные не видят, и когда влетают в них, сами получают урон Но у этого умения счетчики, в общем, около трех минут держатся И, похоже, это как-то зависит от останков ленивцев. От них что-то вроде манопроводов к цветкам тянется. Хм. Девушка дернула меня за руку, взглядом требуя открыть сообщение, озаглавленное тремя знаками вопроса. Похоже, о ленивцах хочет спросить. Я покачал головой и прокричал, тыча в запястье. «Время!» «Не было схикки, Как я и предполагал, метавшимся в дымном аду магическим тыквам было не до гномов, поэтому облако тумана, появившееся в сторонке, их не заинтересовало. Я прицепил курсор к сельфиде, подвигал заклинанием по полю, кивнул одобрительно. Водяной пар создавал вполне достаточную влажность для творения череды заклинаний. Кассиди к отряду присоединилась мигом. Также мигом отказалась от усреднения параметров. Действительно, ловкость, чтобы держаться под туманом и ускользать от взрывов ей сейчас важнее. Пятерых огогней я подсветил таргетом за три секунды. Благо они все кружились в огненном хороводе над одной площадкой. Эльфы набросали теплоцветов вокруг много. Цветы с заключенными в них икринками попадались и поодаль. Но именно на этой площади их было особенно много. Причем практически все уже сытые. Фонтаны воды подпитывались останками жертвенных ленивцев, которые уже начали потихоньку истаивать. Явно ли «Красовики переиграли огненных мобов в первом раунде, а вот во втором я покосился на подбегающий отряд обозников, которые вроде бы слегка замедлили шаг, пытаясь разобраться, как действовать. Или кажется? Ну, во время предыдущей атаки телеги тоже горели, но воины прекрасно за ними укрывались. Или так происходило, потому что рядом со мной глава обоза находился? Кричать, командовать бесполезно, не услышат». «Ладно, действуем как действуем». Кассиди, скрытая моими хаотически вращающимися туманами, промчалась к самому краю огненной карусели. Прицепленное к ней заклинание выдержало пару волн, а потом сельфида тумана начала быстро бледнеть, не выдерживая жара. «Ну, я это предполагал, поэтому, набрасывая дорожку туманов, промчался поближе к водящей арбалетом девушке». «Никогда не играл магом поддержки, а поди ты» пробормотал я сквозь зубы. В тот же миг арбалетный болт щелкнул и вонзился в челюсть ближайшего огня. Он подпрыгнул уже знакомым прыжком высоко в небо. А Кассиди тут же склонилась перезаряжать свое оружие. И... В следующее мгновение все стало плохо Как я и боялся, магические существа Прекрасно видели мои туманы Но пока от них не было очевидной угрозы Били по приоритетной цели Однако, когда появился подранок Что мог сейчас лишь изрыгать потоки огня Как обычный огнемет Разом заинтересовались Происхождением атаки Моей гноме на перезарядку хватило 5 секунд Но за это время подранок Безошибочно обнаружил именно этот туман Из которого в него стреляли Опять же, остальные твари Разом отвернулись от поля пойманной икры И уничтожили одним залпом сразу четыре моих защиты Да еще четыре, что шли в внахлест, изрядно испарили Туманы побледнели, став полупрозрачными Огнеметный подранок обрушился на площадку, где выпрямилась гнома с арбалетом Я вздрогнул, когда ее раз накрыла волна огня Но Кассиди даже не вздрогнула Целилась тщательно и нажала на спуск, лишь когда враг подлетел совсем близко Вторая стрела добила. Название твари погасло, она мертвым булыжником покатилась по земле. Но оставалось еще четверо. Все эти длинные мгновения я, не останавливаясь, твердил туманные заклинания, громоздя их как попало, сверху, слева, справа, цепляя друг к другу, запуская хаотичное вращение. Но от всего этого оказалось мало пользы. А огни мигом ощутили погибшего собрата и разом устремились к моей жрице. На лету с урчанием сокровища готовясь к огненному удару. Не было схикки, не было схикки, не было схикки. Твари летают со скоростью примерно 20 км в час, но могут делать мгновенные рывки на 50-60 метров, а их вакуумный взрыв преодолевает 100 метров за пару мгновений. То есть просто убежать моей арбалетчице не получится. Судя по тому, что огнемет хлестнул по кассиде лишь раз, а гогни не видят стрелка сквозь туман. Отслеживают его лишь как магическое облако, которое можно уничтожить. Ну и в направлении удара разбираются. Особых вариантов, как у мага, поддержки у меня не было, поэтому я мчался туда и раскидывал дорожку туманов, скрываясь которыми Лена может уйти от преследования Я, не успевая осмыслить, что делаю, вел их зигзагом, да еще находя самые низкие участки, чтобы сократить возможную площадь обстрела Да еще на бегу сдвигал сильфит в самую дальнюю часть заклятия, надеясь, что их здоровье хватит выдержать хотя бы один непрямой удар Вел к двум обугленным деревьям, что хоть и наклонились, но держались друг за друга, словно борцы-тяжеловесы, и определенно могли защитить от нескольких ударов не хуже телек. Я отбарабанил девушке команду деревья, надеясь, что сообразит перезарядиться под ними. Сам же повел туманы дальше и внезапно обнаружил, что сам нахожусь в окружении четырех тварей, поскольку о собственной защите забыл совершенно.